«Обтесывал колье заметила Эшли, когда она подошла к нему совсем близко. «Подумать только, каких высот я могу достичь?» Она нахмурилась. Вечно он шутит по поводу их невзгод. Она же воспринимала все очень серьезно, и его шуточки порой раздражали ее. Она выложила ему новость, привезенную илом сухо, без лишних слов, чувствуя облегчение уже от того, что говорить с ним.